Глава 3. Всё несерьёзно. Ульяна вошла в кабинет брата, там кроме Кирилла уже сидел крепкий мужчина в тёмном костюме. Знакомься, Улья, это Степан Дюков, начальник нашей охраны. Она протянула руку. Здравствуйте, Ульяна Сергеевна. Дюков ответил рукопожатием, ожидая разъяснений, перевёл глаза на директора. Кирилл продолжил. Моя сестра 10 лет прослужила в следственном управлении. Теперь время на будет исполнять обязанности начальника службы безопасности. Он улыбнулся. Банальность, но всё-таки скажу: прошу любить и жаловать. Ульяна смотрела на подчиненного, тот в свою очередь разглядывал её. Теперь можете идти, распорядилась она. Увидимся позже. Дюков по военному отдал честь и вышел из кабинета. Также тебе будет подчиняться айтишник, сказал Кирилл. С ним ещё познакомишься. Этот Дюков, кто такой, что собой представляет? Местный из Ареченска, бывший морпех. Кирилл поднялся из-за стола и сел напротив сестры за стол для совещаний. Какова общая численность службы безопасности? Поинтересовалась она. Кроме Дюкова и Айтишника человек двадцать охранников. Потом уточнишь у Степана. Ясно. В твоя обязанности входит не только организация охраны и контроль территории. Особое внимание обрати на работу с контрагентами и коррупционную составляющую. Объёмы закупок велики, сама понимаешь. Риски в этой части большие. Это я понимаю. Запомни, ты мои глаза и уши не только по линии безопасности. Для меня очень важно, чтобы всё в пансионате работало как часы. Говоришь со мной как с чужим человеком. Я твоя сестра, можно меня рассчитывать. Пойми, Уля, это мой первый большой проект. Для того чтобы занять место Тигачёва, я должен как следует себя проявить. Она удивлённо вскинула голову и посмотрела на брата. Хочешь возглавить предприятие, но куда денется Тигачёв? Он собрался в отставку. Сам тебе об этом сказал, осведомилась Ульяна. Да, ответил Кирилл. Егоров уже знает. Ничего себе, когда всё решилось. Почти год назад. Ульяна встала, подошла к окну, и сел на подоконник. Почему не рассказал мне об этом раньше? Боялся сглазить. Не думал, что ты такой суеверный. Как всё произошло? После похорон отца меня позвал к себе Тигачёв. В его кабинете был Гуров, но говорил в основном Тигачёв. Так мало так, поручаем тебе важное дело. В память об отце построишь пансионат для работников Технопласта. Я, конечно, поплыл от счастья. Потом Тигачёв добавил: что если я справлюсь с задачей, он передаст мне свои полномочия, потому что устал и хочет на отдых. А Гуров как на это отреагировал? Категорически поддержал это решение и сказал, что пришло моё время. Кирилл чуть-чуть помолчал, но всё же продолжил. Есть ещё кое-что, о чём не могу промолчать. Так, насторожилась Ульяна. Когда мы с Гуровым вышли из кабинета, он сообщил, что Тигачёв смертельно болен. Господи! Ульяну переменилось в лице. Новость, конечно, плохая, но для тебя это шанс. По срокам передачи полномочий планировалось позже. Однако теперь ты здесь, и я могу передать управление пансионатом тебе. Основную работу делай трудного, ты лишь присматривай. А если я откажусь? Планируешь вернуться в управление? Это без вариантов. Вот когда вернешься, тогда и поговорим. В дверь постучали, и Кирилл поспешил ответить. Входите. В кабинет вошёл Сатулой Пренёк с собранными в хвост волосами, одетый в рваные джинсы и бесформенную футболку. А глядев его, Ульяна предположила: "Что-то мне подсказывает, что это и есть наш IT-шник. Артём Косалапов, высококлассный специалист. Захочешь взломать сервер Пентагона, он лучший кандидат", улыбнулся Кирилл. "Здравствуйте, Ульян Сергеевна", Артём поправил очки с толстыми линзами. "Дёков, сказал, как меня зовут?" поинтересовалась Ульяна. Или были другие источники? Дюков, кто же ещё? Она подошла к Артёму. Симс на ноутбук. Сможешь поставить? Артём недоверчиво хмыльнул. Вы серьёзно? Шучу. Ульяна улыбнулась и повернулась к брату. Мы с Артёмом осмотрим серверную, и потом вместе с Дюковым планируем обойти территорию. С богом, напутствовал их Кирилл. Следуя за этничником, Ульяна поймала себя на мысли, что он не совсем уверен, куда идти. Но когда они вдруг уперлись в обычную дверь, Артём дернул за ручку и открыл её. Почему дверь не заперта? осведомилась Ульяна. Замок не успели поставить. Если не успели, то и сервер нельзя было устанавливать. Меня велели, я сделал, сказал Ксалапов. Что на нем хранится? База данных, бухгалтерия, видео наблюдения. всесть информации разместили на облаке. Кирилл Сергеевич со временем всё в облако хочет перевести. Это понятно. Замок на дверь когда установят? Об этом речь пока не вели. Прискорбно, тяжело вздохнула Ульяна. Ты что, до этого нигде не работал? Работал в парке развлечений. Там тоже было всё несерьёзно. Несерьёзно, говоришь. Ульяна изменилась в лице и заговорила намного жёстче. Значит так, до конца дня подготовь предложение по электронным замкам. Цена, характеристики и сроки установки, она повторила. До конца рабочего дня. Понял? Понял. Где найти Дюкова? Он на КПП у охранников, вот на въезде. У Лен вышло из главного корпуса и полей направилась к въезду в пансионат. Там у ворот заметила Дюкова и предложила: "Пройдёмся?" "Не вопрос", ответил он. С чего начнём? Осмотрим КПП, пункт видеонаблюдения, и сделаем обход территории. Идемте. Он пригласил жестом, но Ульяна снова заговорила. Сначала задам вопрос: почему ворота открыты? Кого-то ждем? Вроде нет. Тогда ворота лучше держать закрытыми. Дюков махнул рукой, и ворота тут же закрылись. Они вошли в КПП, где у окна сидели двое охранников. Увидев начальство, оба вскочили на ноги. Эти ребята отвечают за охрану ворот, сказал Дюков и строго посмотрел на поченённых. Впредь ворота держать закрытыми, сами запомните и передайте по смене. Он вышел в соседнюю комнату и жестом подозвал Ульяну. Здесь база сотрудников, которые совершают обход. В данный момент все на территории. Сколько их всего? спросила Ульяна. Пятеро в смене, смен всего 3. Как часто делают обход? один раз в 2 часа каждый по своему маршруту. Объекты как охраняются? В главном корпусе два человека в три смены, коттеджи не охраняются. Необходимо увеличить частоту обходов, распорядилась Ульяна. Вряд ли получится, ответил Дюков и тут же оправдался. Территория слишком большая, сотрудников не хватает, бюджета нет. Бюджета, говорите, нет? Она ненадолго задумалась. Поделюсь одним наблюдением. Вчера вечером в моём номере побывал неизвестный мужчина. Дюков уставился взглядом в пол и после минутного молчания уточнил: "Кто такой?" Ульяна повторила: "Не знаю, при виде меня он выпрыгнул из окна". Я тут же пошла к охранникам, но ни одного из них на посту не оказалось. "Это плохо", Дюков покачал головой, не зная, как реагировать. Людей хронически не хватает. Вопрос бюджета я постараюсь решить. Теперь идёмте в пункт видеонаблюдения. Он на втором этаже. Дюков пошёл вперёд, они поднялись по лестнице и оказались в небольшом помещении, похожем на командный центр, со множеством мониторов, расположенных по двум из четырёх имевшихся стен. За столами сидели два человека и смотрели на экраны. Понаблюдав за работой сотрудников, Ульяна поинтересовалась: "Почему время от времени экран становится чёрным?" Видеокамер больше, чем мониторов. Когда монитор переключается на не рабочую камеру, мы и видим темный экран, объяснил Дюков. А по какой причине камеры не работают? Сигнал не проходит. Косолапов решает этот вопрос с подрядчиком. По каким критериям подрядчика выбирали? Я этим не занимался, их выбрал Флейер. Флейер? Ульяна искренне удивилась. Какое отношение он имеет к безопасности пансионата? Никакого, но договора заключает он, она глубокомысленно вмыкнула. Понятно. И в какой срок решится эта проблема? Недели две, может, и больше. Просмыслив Ульяна вновь обратилась к Степану. Есть схема расположения видеокамер. Само собой. Дюков подошёл к столажу, взял свёрнутый в трубку лист ватманской бумаги и протянул Ульяне. Вот, пожалуйста. Возьмём с собой на обход. Выйдя на улицу, Дюков на ходу прикурил сигарету и глубоко затянулся. "Не курите", бросила. "Придерживайтесь здорового образа жизни. Пока работала в следственном, вела нездоровый. Курила и работала до упаду. Сейчас решила дать себе шанс и встать на путь исправления". "Получается?" с улыбкой спросил Дюков. "С трудом", ответила Ульяна, добавив: "Скучно, да и жизненное обстоятельства не способствуют". Дюков рассмеялся. Ха, по-моему, вы в хорошей физической форме. Наш человек, сразу же видно. Спортом занимаюсь, приношу себе радость три раза в неделю. С разговором они дошли до главного корпуса и остановились возле фонтана. Что будем смотреть? осведомился Дюков. Всё, что есть на территории пансионата. Ульяна развернула схему расположения видеокамер. Видите, а я буду заглядывать в схему. Тогда, чтобы оптимизировать процесс, пойдем не избитыми тропами. Он двинулся к перелеску, и Ульяна пошла следом. Скоро они свернули на неприметную дорожку, шагая по которой Дюков снова заговорил. Территория пансионата занимает сорок три гектара, по задумке Кирилла Сергеевича, здесь все устроено так, чтобы отдыхающие как можно больше ходили. Коттеджи расположены на большом расстоянии друг от друга. Это хорошо для отдыхающих, но плохо для безопасности. Согласна. Главный корпус видели, и знаете, что там расположен: ресторан, кинозал, бассейн, административный блок и апартаменты акционеров. Какие ещё объекты есть на территории? Кроме главного корпуса и коттеджей в лесу стоит охотничий домик с баней по-чёрному для соглуб мужских компаний. Там камер нет. Туда сходим в другой раз, решила Ульяна. Теперь поговорим о коттеджах. Их 30, в каждом 6 двухместных номеров. Да беспокойное хозяйство нам с вами досталось. Наконец они подошли к коттеджу, возле которого раились киношники, и было расставлено съемочное оборудование. Ульяна обратилась к девушке с рацией: "Здравствуйте, я начальник службы безопасности пансионата". Она деловито ответила: "Светлана, администратор. Надолго вы здесь? Сегодня заканчиваем съемки в коттедже. Завтра, послезавтра снимаем территорию и еще два дня работаем в главном корпусе". ответила девушка. Ульяна спросила Дюкова: "К съёмочной группе представлен сотрудник пансионата? Так точно на всё время съёмок", ответил тот. Одновременно с этим из коттеджа вышли двое мужчин. Одним из них был Флеер. Заметьв Ульянову, несколько растерялся, но потом по-свойски хлопнул по плечу своего спутника и представил его. "Знакомьтесь, Геннадий Подольский, продюсер нашего фильма. А вы здесь зачем, Вадим?" Спросил Ульяна. Вопрос был прямо линейным и подразумевал такой же ответ. Вадим Флайер замешкался, но ответил: "Я утрясаю с режиссером сценарий. Денис Андреевич приказал внести коррективки. Какие?". Флайер вгляделся в Ульяну и, выдержав паузу, перечислил: "Счастливые дети, брызги фонтана, водичка. А до этого в посценарии фонтан был сухим, а дети несчастными". "Шутите?", с обидой спросил Флайер. "Нет". Я рада, что теперь сценарий полностью совпадает с моими ожиданиями. Дюков в тем время обратился к продюсеру. Нам нужно кое-что обсудить. Слушаю. С готовым всё дозволся тот. Скажите своим, чтобы вели себя потише. Шумят и не только. Прошедшей ночью кто-то из ваших спьяну чуть не утоп в реке. Это в дожде и в грозу. Хорошо, что наш пансионатский рабочий его вытащил. По счастью, оказался рядом. Сейчас же проведу беседу, пообещал Подольский. Значит, вопрос решён, уточнил Флеер. Тогда с вашего позволения я удаляюсь. У Лена с Дюковым продолжили обход территории. У соседнего коттеджа Ульяна поинтересовалась, где установлены камеры. Только на входе, ответил Дюков. Считайте, этого достаточно. Маловато, конечно, сами посчитайте. По одной на коттедж это уже 30. Ну да, в чём-то вы правы. Теперь идёмте к периметру. До забора они добрались без проблем, но пройти вдоль него не смогли. Повсюду были заросли кустарников и молодых деревьев. Ульяна развернула схему. Показывайте, где здесь установлены камеры. Рабочие, уточнил Степан. Всё, что есть. Здесь же обозначено. Вот, вот и вот. И это всё? Ну, в сумме-то набегает Значит так, в течение ближайшей недели вдоль забора на расстоянии 5 метров вырубить весь кустарник и проредить деревья, приказала Ульяна. Какими силами? спросил Дюков. У меня охранники, а не лесорубы. Обратитесь в лесное хозяйство, там помогут. А деньги? Деньги найдём, пообещала она. Выбирайте подрядчика и готовьте коммерческое предложение. А что скажет Кирилл Сергеевич? Выполняйте приказ. Ульяна посмотрела на часы. Ничего себе, уже 7. Предлагаю подытожить. Дюкв достал небольшой блокнот и стал записывать. Вырубить кустарник. Ульяна с одобрением кивнула. Предоставить мне информацию по количеству сотрудников, включая их места закрепления и график работы. Есть. Подготовьте предложение по размещению на территории двух дополнительных постов охраны, чтобы перегруппировать сотрудников. Так мы сможем увеличить частоту обходов. Слушаюсь. Сегодня я внимательно изучу схему расположения камер и отмечу дополнительные точки для установки. Сейчас их явно не хватает. Всё понял. На сегодня всё, можете идти. Ещё раз взглянув на часы, Ульяна вернулась к главному корпусу и поднялась в ресторан. За столом уже сидела привычная компания, включая Вадима Флейера и Надежду. Возглянув на сестру, Кирилл радостно улыбнулся. А мы уж думали, что ты не придёшь ужинать. Есть хочу. Ульяна чмокнула брата в щёку и села рядом. Где была? спросил Тигачёв. На обходе с Дюковым. И каковы результаты? поинтересовался Кирилл. Позже обсудим. Ульяна позвала официанта и кивнул на тарелку Кирилла. Мне тоже, что и ему. Бокс с ним с обходом. Горов вытер лицо салфеткой. Расскажи нам, чем всё закончилось вчера у реки. Уляна выпила воды и, сделав паузу, изрекла: "Ну, в общем, всё у прибрать не удалось". "И что помешало?" скривился Горов. "В одном гробу оказались двое". "Что за бред?" занервничал Тигачёв. "В нём имелось фальжно, под которым находились ещё одни останки". Над столом повисла зловещая тишина. "Так", протянул Горов. Теперь на береговой линии пансионата находится место преступления и будет возбуждено уголовное дело, Богданов так и сказал, подтвердила Ульяна. Почему не сообщила мне об этом сегодня утром? спросил Кирилл. Хотела сообщить сразу всем. Есть дополнительная информация? спросил он. Пока нет. Пошах, какая гадость, взвизгнула Милана и уткнулась плечом в Игачёву. Плечо Елена Петровна с презрением взглянула на неё, достала из сумки пузырёк и пригубила. В воздухе запахло лекарством. Как там фамилия следака? спросил Гуров. Богданов, напомнила Ульяна. Идёт на контакт. В целом, да, обещал позвонить, как только что-нибудь прояснится. Да, Тигачёв посмотрел в окно и сосредоточенно замолчал. От напряжения на его висках и мощной шее вздулись толстые вены. Помните, кто приедет на юбилей и открытие пансионата? заговорил он, не отрывая глаз от окна. Конечно, за всех ответил Кирилл. Так вот, до открытия пансионата и приезда губернатора вопрос должен быть решен и закрыт любыми способами, обеспечьте конфиденциальность, никаких утечек журналистов и прочего барахла. Конфиденциальность? Елена Петровна усмехнулась и с вызовом посмотрела на Милану. Боюсь, уже не получится. Пойду-ка позвоню этому Богданову, приглашу его к нам завтра на обед. Гуров встал из-за стола и направился к выходу. Елена Петровна ушла за ним. Дегачёв развернулся к Флееру. И вот ещё что. Апартаменты для руководства в главном корпусе губернатору не показывают. Отведём его в коттедж для работников, покажем оздоровительный комплекс, по территории прогуляемся. Введи в курс дела, Руднев. Всё понял, в виду Тигачёв поднялся со стула. Пойдём, Кирилл, надо поработать с документами. Мне с вами? спросил Флеер. Конечно, ответил Тигачёв и строго бросил Милане. Ты тоже иди к себе, нечего здесь рассиживаться. Вставай из-за стола, Кирилл пристально взглянул на Надежду, их взгляды встретились, и этого мгновения было достаточно, чтобы Ульяна поняла, их чувства ещё живы. Все разошлись, из-за столом остались только подруги. Посидишь со мной? осведомилась Ульяна. Пожалуй, не оставлять же тебя одну. Надежда глотнула кофе и помолчав снова заговорила. С тех пор, как мы приехали сюда, во мне поселилось глобальное неверие в себя. Постоянно копаюсь в прошлом. Расставание с Кириллом, замужество, переезд во Владивосток, развод. Всё так бессмысленно. Раньше от этим не отличалась. За 10 лет разлуки многое изменилось. Нам нужно было чаще встречаться. Я тебя выпустила. Скажи, что же? У тебя на повестке была работа, у меня замужество. Есть хорошее выражение. Каждый там, где хочет, проговорила Ульяна. Вот это верно. Грустно улыбнулась Надежда. Перестань себя разрушать. Ситуация очевидна. Тебе нужен Кирилл. Я не знаю. Главное, захотеть и у вас все получится. Я в этом уверена. У Лены принесли тарелки с едой, и они замолчали. Спустя какое-то время Надежда, глядя в окно, обратила: Как прошел день? Работала, знакомилась с территорией. У Лены говорила коротко, успевая прожевать очередной кусок. А она означли огромная. Сколько времени у Кирилла ушло на реконструкцию? Около года. И это при том, что работа еще продолжается. Здесь и раньше был пансионат. Понадеялась Надежда. Не совсем. Что тогда? Психо неврологический диспансер. Нехдти сказала Ульяна, предполагая реакцию Надежды. Хочешь напугать меня? Нет, я серьезно. Но это ужасно. Кому пришла такая идея? Ты представляешь, какая здесь энергетика? Не говори глупостей, это всего лишь камни. И потом здесь всё перестроили. От прежнего устройства не осталось и следа. Сюда даже грабы сами по себе приплывают. Надежда отряхнула головой, и кудряшки дрогнули сотни пружинок. А ты говоришь камни. Теперь от наше место и нашей энергетика хули она оставалась невозмутимой? И только в её глазах мелькал насмешливый огоньёк. Просто не думаю об этом. Мне будет сложно. В таком случае, Думы, всё лучше, чем копаться в себе. Вернувшись в номер, они разошлись по комнату. Ульяна плюхнулась на диван и включила телевизор. Из открытого окна послышался шум дождя. Послушай, в дверях появилась Надежда. Я нашла в шкафенере чужую вещь. Что это? Ульяна встала с дивана. Фартук. Она взяла его в руки и, рассмотрев, обронила. Какой-то он странный. Фартук и в самом деле был необычный, белый с черной тесьмой и кружевными бретелями. Нужно спросить у горничной. Надежда вышла в прихожую и повесила фартук на крючок. Пусть повисит до завтра.